Тихотворение «Одинокая любовь» Одинокий колос, колос, а не нива, И любовь к подруге — страсть, а не любовь. Называть любовью страсть несправедливо, Кровь угасит мысли, мысль угасит кровь. Даже чувство дружбы как-то сиротливо. Я любить желаю всех или никого. Одинокий колос, колос, а не нива. Дружба недостойна сердца моего. Я всегда чуждаюсь страстного прилива. Чувство к одному я прогоняю прочь. Одинокий колос, колос, а не Нива. Сладострастье есть не день, а ночь. Мне противны звуки одного мотива. Полюбивши друга, я забуду всех. Одинокий колос, колос, а не Нива. Мудрость. Череп, мудрость глядит из зияющих впадин глазных. Тихо гниющая лобная кость говорит без тумана. Нет наслаждения правдой в волнениях пустых, Нет красоты и ума вдохновений В пожаре обмана. Ряд обнаженных зубов, Искривленных тоской, Грустно смеется над тем, Что мы славим и нагло позорим. Избранных это насмешка зовет на покой, без упоения призрачным счастьем и видимым горем. Правда в недвижном одном замирании, В гниении одном. Тайна нирвана получит блаженство в ней ум Безнадежно бессильный. Жизнь ⁇ есть святое затишье, покрытое сном. Жизнь ⁇ это мирный, тихо гниющий от света могильный череп. Идеал. Тем идеал. Священен и велик, Что мы достичь его вершин Не в силах, Но юноша и дева, и старик Перестают томиться им В могилах. Как радуга сияет идеал, Мы знаем все, что радуга видение, Но идеал — Так мощно б не блистал, Когда б свои мы поняли стремления. Он навсегда б, как метеор, угас, Когда б мы все пришли к его вершине, И вера в жизнь и свет исчезли в нас, И мы все умерли б. Тоскуя о святыне. Из дневника Чем погибает безвозвратней Мой дух, прикованный к страстям, чем мысль смелей и необъятней Стремится к вечным небесам. Так Пальма, корни вниз пуская, Чем глубже ранит землю в грудь, Тем выше ветви простирая, Яснее видит звездный путь. Расплата. Топчи мое имя в грязи, Позоры, и бесчестье прощая. Любовь пусть замучит меня, Топчи мое имя в грязи, Я юность твою погубил, Извлек из обителей рая, Топчи мое имя в грязи И смертью меня зарази. Казни красотою своей Бросаясь на грязная ложа, В объятьях безумных ночей казни красотою своей, и тело богини моей, На падаль пусть будет похоже: казни красотою своей и смейся над жертвой страстей. Я все, все прощаю тебе. Прости же меня, дорогая, Забудь оскорбления мои, Я все, все прощаю тебе. Любовь пусть замучит меня, И ревностью страшной сгорая, Я все, все прощаю тебе, Как злой и коварной судьбе. Презренье Если ты презираешь себя, то гордишься собою ты вечно. Так огонь пожирает, губя, все без жалости. Что ж, человечно, не погибнешь, шутя и беспечно. Презирая себя, я всегда уважаю за это мышление, Презирать и не мыслить беда, Расточать же разумно презренье, Подвиг в жизни мирской без значения. Из дневника Дай отстояться вину, Слабое сердце в плену, Крепче запутай в тенета Дух твой тогда воспарит, Будет им мир позабыт, Будет далёка забота. Сердце не любит свободы, Рабство от самой природы Сердцу в награду дано. Выпустишь сердце на волю, Дух Проклянет свою долю, С жизнью порвется звено. Кошмар ко мне опять вливается волною, в окно открытая, живая кровь. Вот вот равняется с моею головой. И шепчет я «Свобода и любовь!» Я чую вкус и запах крови слышу. Волна ее преследует меня. Я задыхаюсь, бросаюсь на крышу, но не уйдешь. Она грозней огня. Бегу на улицу, дивлюся чуду. Живая кровь царит и там повсюду. Все люди, улицы, дома, все в ней. И не слепит она, как мне очей, И удобряет благо жизни люду. Но душно мне, я вижу кровь повсюду.